Неделю спустя ее дружеские отношения с братом лорда Перси получили достаточную огласку, чтобы заставить ее мать подступить к ней с вопросами. — Он, похоже, весьма приятный джентльмен, — заметила она, — и умный. Я говорила с ним вчера на званом обеде у леди Лонгрик. Какие у него перспективы? — Понятия не имею, — выложила Перси всю правду. Хочется верить, что он не бездельник, мечтающий подцепить богатую невесту. Мама, мы просто дружим, вот и все. Однако ей хватило дерзости немного прозондировать этот вопрос, когда они сидели за ужином на балу у миллингтонов Элис, заметила она ревниво, не отходила от одной из дочерей лорда Фейвершема, а Эвелин все время шепталась тет-а-тет с Джеймсом Морганом, и это настораживало. «Вы обоснуетесь в Лондоне, мистер Уинстонли?» Элис флиртовал. Это было ей видно даже по его затылку. А манерная болтовня, той еще мисс, просто вгоняла в краску. «На сезон ассамблей я поселился у брата. Но у меня есть поместье в графстве Суфолк, доставшееся по наследству от деда с материнской стороны. Так что обоснуюсь там. Надо будет привести усадьбу в порядок. Как интересно, вам верно предстоят большие хлопоты? Он был милый, смышленый и явно порядочный мужчина. Продолжать с ним дружеские отношения было бы приятно, но неблагоразумно. Неужели весь сезон так и пройдет, в боязни завести дружбу с мужчинами, пока Элис, ей же понятно, подыскивает себе жену? Добрый вечер, леди Перси. Сердце Перси ушло в пятки, но она сумела приветливо улыбнуться, пока Фрэнсис поднимался с места. о Держи себя в руках. Лорд Айверн, «Мисс Фейвершем, разрешите представить мистера Уинстонли. Мистер Уинстонли, маркиз Айверн, мисс Фейвершем. Желаете к нам присоединиться?» Фрэнсис выдвинул стул для мисс Фейвершем, и все снова уселись. Фрэнсис подозвал официанта. Им принесли вино и бокалы. Перси встретилась глазами с Элисом. с доверительным хладнокровием, как она надеялась. Однако он смотрел крайне неприветливо, а одна бровь так и осталась приподнятой. Она пронзила его вызывающим взглядом и обратилась к мисс Фейвершем, робкой, однако, особо, с разговором. Краем муха. она слышала, как сидящий рядом Фрэнсис подвергается хитроумному допросу. «Элис, дьявол!» Сейчас он отобьет у этого джентльмена всякую охоту ходить за ней по пятам».